Глава 50. Тишь. Нет ничего лучше быстрого секса для начала удачного дня. К счастью, умный дом не стал мешать, когда мы с Крисом резвились в постели, и температура в спальне не поднималась выше 25 градусов. Чудеса. Крис убежал на работу, вершить свое колдовство с недвижимостью. Обещал вернуться вечером с предложениями. Не только за этим, разумеется. В животе разливается из Тома. Хороший намечается денёк. По пути в офис размышляю, как упрочить свои позиции. Сегодня мой последний день в доме с привидениями. Как же этого одушевляет. Пока же, по совету Криса, перееду в отель в центре и сразу начну присматривать современную квартиру. Деньги не проблема, а уж после решения суда по наследственным вопросам, тем более... Благодаря удачному браку в деньгах нужды больше не будет. Удача сопутствует мне с самого утра. Легко нахожу парковочное место перед офисом «Ивент» и при взгляде на внушительное здание испытываю прилив гордости. Теперь это моя компания. Во всяком случае, наполовину. Меня теперь следует воспринимать серьезно. Я второй президент. Или второй генеральный директор? В общем, важная шишка. Надо бы уточнить название должности и заказать визитки. Кстати, потребуется и новая офисная мебель. Мой кабинет станет куда более женственным, чем был при Джоне. Обставлю его примерно как офис Кейт. Может, и вообще скопирую ее стиль. Что уж там лукавить. Мне ее кабинет нравится. Хотя раньше казалось, что с интерьером она несколько переборщила. Наши офисы будут похожи, как близнецы. Со временем научусь всему, что умеет Кейт. Или прикинусь, что научилась. Что тут сложного? Толкаю входную дверь и прохожу мимо уймы разных кабинетов. Не знаю точно, чем именно занимаются люди в этих клетушках. Однако их специализацию представляю вполне. Программисты, бухгалтера, продажники». Надо собрать начальников подразделений, пусть введут меня в курс дела. Разумеется, я знакома с каждым из них, однако в чем заключается их работа? Кто-то должен взять меня под свою опеку, например, Лэнс. Улыбаясь своим мыслям, поднимаюсь по лестнице на этаж, занятый руководством. Тихонько мурлыкую, открывая большие стеклянные двери и останавливаюсь посреди двухуровневого холла, где Джон любил сразиться с подчиненными в пинг-понг. На какой-то миг в душе пробуждается чувство тоски по моему большому парню. Хотя, не умри он, карьере моей пришел бы конец. Хотел засадить меня дома. И это после всего, что я для него сделала. Меня охватывает гнев. Чем заниматься в четырех стенах? А муж, значит, тем временем планировал развлекаться тут с Кейт чтобы потом меня бросить. Плохая была идея, Джон. Мои планы работают куда лучше. Отпираю кабинет. Закрадывалась мыслишка, что Кейт может вновь поменять замки. Однако она не настолько решительна или не настолько глупа. А вдруг Кейт уже поняла, что проиграла? Согласно завещанию, я должна занять кресло Джона. Интересно, Когда будет готова новая мебель? В моей бывшей приемной лежит хороший каталог. Устраиваюсь за столом покойного мужа и трогаю мышку. Да, компьютер тоже придется поменять на современный элегантный ноутбук. Ненавижу этот мужской стиль. Стол, кресло, мебель. Все пахнет Джоном, как и в машине. Все напоминает о моих ночных кошмарах. Начну с чистого листа. Имею право. На экране появляется заставка, моя фотография, сделанная на кухне в Телуриде. Когда же это было? Может, у Джона все заставки с моим изображением очень мило. Жду, когда появится следующий снимок, однако слайд-шоу не предусмотрено. До меня вдруг доходит. Джон сфотографировал меня с террасы в тот самый последний вечер. Я тяжело сглатываю. Конечно! Вон и графин со смешанным мной коктейлем. С другой стороны, ну и что? Обычное дело для выходных. Жму на кнопку выключения, и дисплей гаснет. Кто-то пытается меня запугать. Ничего не выйдет. Дрожащими руками открываю ящик стола. Где мой блокнот? Вместо него нащупываю свернутый пополам лист бумаги. На развороте... Распечатанное на принтере фото Джона. Снова последний вечер. Муж пьет мою особую Маргариту. Под снимком подпись. «Я знаю, что ты сделала. Убирайся из города. Иначе...» Выглядываю в холл. Пусто. Чья это работа? И что именно знает автор записки? Блев. Наверняка блев. Сердце колотится, как сумасшедшее. Как же достали люди, задумавшие поиздеваться надо мной. Мне угрожают, меня недооценивают. Подобное отношение изматывает и в то же время делает тебя сильнее. Я неуязвима.